Слышались возбужденные голоса, видимо, он сидел в ресторане, несмотря на очень позднее время. «Кто говорит?» — спросил веселым голосом Керим. «Керим, это я, — говорю, — негромко произнес Багиров, и весь хмель моментально вылетел из головы его временного заместителя. «Да, Рафаэль Мамедович, я вас слушаю. Завтра утром поедешь к Зурабу Ахвладиани» навести его в больнице. «Скажи, Багиров привет передал и просил сказать, что надеется на дружбу, как раньше было. Приходи, Варри. Ты меня понял?» «Конечно, понял. Какие-нибудь новости есть?» «Есть», чуть уклончиво ответил Керим, «но я не хотел вас расстраивать. Есть и плохая, и хорошая новости «Что случилось?» «Двои сначала плохую. Ребят наших на трех базарах сегодня побили. Кто побил? ОМОН местный. Грозили всех азербайджанцев прогнать. Сильно били. А там наших людей не было. Просто перекупщики. Двои взяли с наркотиками. Но больше ничего. Просто всех сильно избили». «Поезжай в наше посольство и расскажи все», — приказал Багиров. «Почему они должны бить наших?» Били сильно, снова сказал, не совсем трезво, видимо, Керим. И грозились всех чернокожих отсюда выбросить. Чеченцев били. Его армян сегодня три лавки на ВДНХ разорили. «Поезжай обязательно к послу». «Ну, а какая хорошая новость?» Сегодня ночью люди Хатевари и Ахвледиани поймали наконец эту суку Хаджи. Они его на тот свет отправили. — Как отправили? — Перестрелка была, — встрепенулся Багиров. — Опять войну затеяли. Никакой перестрелки не было. Просто Хаджи у дома ждали и расстреляли. И его водители. — А где была его охрана? — подозрительно спросил Багиров. Том-то и дело, что никого не было. Его застали без охраны. Видимо, ехал на свидание. Так подумал, сказал Багиров. Завтра поезжай с утра к Зурабу. Понял, с утра. Он отключился. Конечно, для московского обывателя все эти торгующие на базарах кавказцы спекулянты и воры никогда не может. Сколько денег получают настоящие русские начальники милиции, главы исполнительной власти, директора базара, чтобы закрыть на все глаза? Мафия не признает национальных границ. Она признает только свой собственный грязный закон, закон негодяев, при котором продается и покупается все, в том числе и совесть. И только это ряда настоящих негодяев. Он откинулся на подушку. Быстрее бы поправиться. В дверь постучали. Появился Рустам, долговяза медсестра из местных, которую взяли на три дня из больницы, чтобы она ухаживала за ним и делала уколы вместо Зои. Багиров поморщился. Эта неприятная особа колола его особенно больно. Завтра Зоя приедет, сообщил он неизвестно почему своему помощнику. Может, для того, чтобы поняла, и это непонятная дура. Он повернулся на бок, женщина достала иглу, ввела ее в пузырек и довольно ловко и быстро сделала укол. На этот раз никакой боли не было. Умеешь ведь, когда хочешь, сказал Багиров, снова возвращаясь в исходное положение. «Почему у тебя пузырек красный? Всегда раньше зеленый был». «Это новое лекарство», — пояснила женщина. Она говорила по-русски сильным акцентом. Собственно, поэтому ей взяли на работу в эту клинику сроком на несколько дней. «Я хочу спать», — закрыл глаза Багиров. «Рустам», — позвал он помощника, не открывая глаз. «Утром Зоя прилетает». Пусть ее ребята встретят.